Два. Самый честный ребенок в Риме. Марк, имя Аврелий он присвоил позднее, родился 26 апреля 121 года нашей эры и был воспитан на лоне Адриана. В детстве его все знали как Марка Анния Вера. Это имя носили его отец и дед. До переезда в Рим семья Марка жила в крохотном городке Укуби в Римской провинции Бетика. территория современной Испании. Отец Марка умер при невыясненных обстоятельствах, когда ребенку было около трех лет. Мальчик почти не помнил его, но позднее писал о его мужественности и скромности, отчасти основываясь на слухах, отчасти на скудных воспоминаниях. Марка воспитывали его мать и дедушка по линии отца, выдающийся человек, который занимал пост сенатора и трижды избирался консулом. Он был близким другом императора Адриана. Из затем его жены императрицы Сабины, которая приходилась Марку двоюродной бабушкой. Будучи членом богатой знатной семьи, связанной кровными узами с императором, Марк с рождения вращался в кругу своего деда. Обласканный всеми, Марк обладал какими-то особыми качествами, которые привлекли внимание Адриана. С раннего детства император окружил мальчика почестями, а когда Марку исполнилось шесть лет, Он записал его в сословие эквитов, садников, даровав ему титул так называемого римского рыцаря. В 8 лет Марк был отправлен императором в коллегию салиев или жрецов прыгунов чьей основной обязанностью было исполнение причудливых ритуальных танцев в честь бога войны Марса. Для этого действия жребцы облачались в старинные рыцарские доспехи и вооружались специальными обрядовыми мечами и щитами. Адриаан прозвал своего воспитанника Вересимом, что означает верный или самый правдивый. Так он обыграл его настоящее имя Вер, которое тоже означает верный. Этим Адриан дал понять, что Марка, всего лишь ребенка, он считает самым прямолинейным человеком при дворе, и не без оснований. Несмотря на знатность и богатство, семья Марка славилась своей честностью и простотой. Склонность Марка выражаться просто и лаконично естественным образом привела его к философии стоиков. Однако это обстоятельство расстроило его с интеллектуальной элитой при дворе Адриана, так как империя переживала расцвет второй софистики, культурного движения, в котором в наивысшем почете были формальная риторика и ораторское искусство. К началу правления Адриана царило искусство и литературу древних греков. Греческие интеллектуалы, особенно ораторы, были в почете и часто становились наставниками римских аристократов, способствуя таким образом расцвету древнегреческой культуры в центре Римской империи. Преподаватели риторики, официальной науки об искусстве речи, которая была обязательным предметом в программе образования любого молодого аристократа в те дни, назывались софистами. Они пытались возродить греческую традицию, восходящую корнями ко временам Сократа. Их уроки включали в себя аспекты нравственности, философии и других видов интеллектуальной деятельности. В переводе с греческого софист означает мудрый. Именно эту идею они ненавязчиво хотели донести. Однако, как в своё время отметил Сократ, софисты по большей части делали вид, что занимаются философией, в то время как они скорее стремились собрать аплодисменты, демонстрируя свое красноречие, чем обрести добродетель. Иными словами, они больше рассуждали о мудрости и добродетели, но не все жили в согласии с этими ценностями. Как правило, их больше заботил собственный успех у публики по части знаний и красноречивости, и ради него они соперничали друг с другом. Таким образом, для многих римлян была важнее видимость мудрожития, чем сама мудрость. Даже император этим грешил. Согласно жизнеописаниям Августов, Одному из наиболее ценных исторических источников, дошедших до наших дней, Адриан был в своем роде талантливым поэтом и прозаиком. В своих произведениях он высмеивал учителей разных дисциплин, чтобы казаться более культурным и образованным на их фоне. Он был дерзким и часто вступал в споры с некоторыми учителями и философами, выпускал памфлеты и поэмы с критикой их деятельности. Древнеримский эквивалент современного флейминга и троллинга. Например, софист Фаворин Арелатский был известен на всю империю как один из самых блестящих интеллектуалов. В Академии он основательно изучил философию скептиков и получил широкое признание за свое ораторское мастерство. Без тени смущения он парировал слабо обоснованные критические выпады императора Адриана относительно правильного употребления того или иного слова. «Вы даете мне неправильный совет, друзья, если не позволяете мне считать самым ученым среди всех того, кто командует тридцатью легионами, заявляет Фаворин. Адриан не любил быть неправым. Более того, он безжалостно мстил всякому умнику, который отважился с ним не согласиться. Та же участь постигла и Фаворина, когда он в итоге стал неугоден Адриану, и тот сослал его на греческий остров Хиос. Тем не менее, неведомо почему, но Адриана восхитила та честность и прямота, с которой высказывался этот серьезный юноша. Его вересим, почитавший истинную мудрость больше ее окультуренной видимости. Адриан был талантливым, преданным своим убеждениям и порывистым человеком, которого можно назвать умным, но вряд ли мудрым. Нам известен удивительный факт, что он был дружен с Апиктетом, самым выдающимся учителем стоиком в Римской империи. Правда, трудно представить, как знаменитый стоик примирялся с неизменным стремлением к превосходству, которое отличало Адриана. Тем не менее, это не помешало императору подружиться с самым известным учеником Эпиктета Арианом, который записал и отредактировал его беседы и руководство. Далее мы узнаем, что Ариан добился высокого положения во время правления Адриана. Последний был небольшим любителем философии, он воспринимал её также поверхностно, как софисты. Отличное средство, чтобы продемонстрировать свою ученость. Эпиктет напротив, как типичный стоик, неустанно внушал своим ученикам не путать академическую ученость с мудростью, избегать мелочных споров и интриг и не тратить время на изучение абстрактных академических тем. Он подчеркивал фундаментальное отличие между софистами и стоиками. Первые стремятся заслужить похвалу у публики, вторые помочь ей стать лучше и достичь мудрости и добродетели. Главный мотив ораторов их тщеславие, которое подпитывается похвалой публики. Философы же это скромные борцы за истину. Ораторское искусство относится к разряду развлекательных, оно услаждает слух. Философия сродни психотерапии. Зачастую это болезненный процесс, потому что она заставляет нас увидеть и принять собственное несовершенство, чтобы стать лучше, порой и правда больно ранит. Учитель Эпиктета Музоний Руф любил говорить своим ученикам: "Если вы находите время меня восхвалять, значит я говорю впустую". Поэтому, как сказал Эпиктет, школа философии подобна больнице. Поступая туда, следует ждать не удовольствий, а скорее боли. Шли годы, и Марк все больше разочаровывался в ценностях софистов и даже в ценностях стоиков, которым у него была естественная склонность. Какую-то роль в этом сыграла его мать, Домиция Луцилла, которая была незаурядной женщиной, и как отец Марка вышла из знатной римской семьи. Кроме того, она была невероятно богата и владела огромным состоянием, доставшимся ей в наследство, включая кирпично-черепичную фабрику, расположенную вблизи Рима. Позже, правда, Марк говорил, что наибольшее влияние на него оказали простота и незатейливость ее образа жизни, который был далек от образа жизни богатых. Эта любовь к простой жизни и неприязнь к любой претенциозности производили глубокое впечатление на ее сына. Спустя несколько десятилетий в своих размышлениях Марк тоже демонстрирует презрение к претенциозности и развращенности придворной жизни. Однако он пообещал себе, что больше не будет тратить время на бесплодные переживания по этому поводу. Кроме того, убежден в том, что только благодаря философии он смог примириться с придворным образом жизни, а его придворное с ним. Он постоянно напоминал себе, что куда бы человека не занесла судьба, везде можно жить достойно, мудро. Это касается и Рима, где по его собственным ощущениям было очень трудно жить в согласии с ценностями стоиков. Лицемерие придворных постоянно подвергало его в печаль, и единственный способ выживания он видел в стоицизме. От своей матери Марк также унаследовал щедрый характер. Когда вышла замуж его единственная сестра, Марк отдал ей все наследство, доставшееся от отца. Он не раз получал наследство на протяжении жизни и, согласно источникам, все раздавал ближайшим родственникам покойного. Спустя десятилетия, когда он уже был императором, В начале Первой маркоманской войны Марк обнаружил, что государственная казна пуста. В качестве мер реагирования он устроил публичный аукцион, длившийся два месяца, на котором распродавались имперские сокровища с целью сбора средств на военные цели. В условиях создавшегося финансового кризиса его равнодушие к богатству и внешним атрибутам власти, характерным для императорского двора, пришлось, как нельзя, кстати, Мать Марка была поклонницей древнегреческой культуры, и, возможно, именно она познакомила своего сына с интеллектуалами, которые позднее стали его друзьями и учителями. Наставник Марка по стоицизму, Юний Рустик, учил его писать письма простым и беспристрастным стилем, приводя в пример письмо, отправленное им матери Марка из Синуэсы, города, расположенного на итальянском побережье. Вполне возможно, что мать Марка и Рустик были друзьями на протяжении многих лет. Помимо любви к греческой культуре, она привила Марку некоторые устаревшие древнеримские ценности, которые вне всякого сомнения проложили ему путь к философии стоиков. Возможно, именно поэтому он напоминает себе о них в первых абзацах размышлений. Начав изучать философию с очень раннего возраста, Марк опирался именно на эти ценности. В жизнеописаниях Августов говорится, что он еще при жизни Адриана полностью посвятил себя философии стоиков. Но как выяснилось, Марк постиг азы философии в ее практическом применении в доме своей матери, еще будучи ребенком. Это случилось задолго до того, как он начал изучать философскую теорию под руководством выдающихся наставников. Сначала он учился терпеть физическую боль и преодолевать нездоровые привычки, Он научился терпеливо выслушивать критику других людей и не позволять красивым словам и лести сбивать себя с истинного пути. Обуздание страстей таким способом является первой ступенью обучения стоицизму. Эпиктет называл это дисциплиной желания, хотя на самом деле это понятие охватывает как желания, так и наши страхи и антипатии. Как мы могли убедиться, насколько большое влияние оказала философия киников, которые им предшествовали? Форма стоицизма, которую практиковал Эпиктет, содержала и высоко чтила аспекты кинизма. Известно, что его главным девизом было терпение и воздержание. В размышлениях Марк упоминает это высказывание и внушает себе, что он должен стараться быть терпимым к недостаткам других людей и воздерживаться от причинения им какого-либо зла, при этом он должен спокойно принимать все, что не зависит от его воли. В первой книге Размышлений Марк сначала рассуждает о положительных качествах и уроках, усвоенных им у членов семьи. Затем его похвалы удостаивается какой-то таинственный безымянный наставник, возможно, бывший раб или слуга в доме матери. Крайне удивительно, что этот униженный раб оказал гораздо больше влияния на нравственное развитие Марка, чем император Адриан или любой из его наставников по риторике. число которых входили наиболее почитаемые интеллектуалы империи. Этот безымянный наставник учил Марка терпеливо преодолевать трудности и боль. Он учил Марка полагаться только на себя и не нуждаться в большом количестве благ. От него Марк узнал, как не реагировать на клевету и не совать свой нос в чужие дела. Эти советы сильно отличаются от примеров, которым предлагали следовать Адриан и знаменитые софисты. соревнуясь друг с другом за благосклонность императора и признание народа. Этот таинственный наставник ранее убеждал Марка не болеть за фракции зеленых или голубых во время гонок на колесницах, а также за разных гладиаторов, выступающих в амфитеатре. Как известно, и мы уже в этом убедились, киники практиковались в преодолении трудностей. Понос посредством сурового образа жизни и различных упражнений Они культивировали равнодушное отношение к внешним благам, похвале и поруганию со стороны других людей. Это позволяло им высказывать свои убеждения просто и прямо. Мы никогда не узнаем, оказали на того безумэнного наставника Марка влияние киники или он просто разделял те же ценности. Одно ясно: он заложил ребенку крепкий фундамент для дальнейшего обучения стоицизму. Так кто же первым познакомил Марка с формальной философией? Поразительно, но он заявляет, что это был его учитель рисования Диагнет. Они познакомились, когда Марку было около 12 лет, и он переходил на следующую ступень своего образования. В размышлениях есть несколько впечатляющих отрывков, демонстрирующих взгляд художника на такие обыденные детали, как трещина на буханке хлеба, морщины пожилого мужчины, пена, капающая из пасти дикого кабана. Эти наблюдения приводятся, чтобы дать наглядное представление о метафизических идеях стоиков. Красота в чем то безобразном и осознание ее ценности при рассмотрении картины в целом. И тут напрашивается вопрос: были ли эти выдержки навеяны философскими беседами, которые Марк, будучи ребенком, вел со своим учителем рисования? В любом случае Диагнет учил Марка не терять понапрасну время на незначительные вещи и старался оградить его от популярного тогда развлечения охоты на куропаток, вроде античного эквивалента современных видеоигр. Он предостерегал Марка не попадаться в ловушку к шарлатанам, магам и колдунам, а также специалистам по изгнанию бесов, предположительно ранним христианам. Возможно недоверие ко всему сверхъестественному и отказ тратить время и энергию на такие отвлекающие вещи, как азартные игры, Марк перенял у киников и стоиков. Диагнет также учил его терпимо относиться к чересчур прямолинейным высказываниям, пархися и спать в лагере прямо на земле, подложив шкуру, что очень похоже на рекомендации киников. В самом деле, в жизнеописаниях Августов говорится, Что примерно в то время, когда Диогнет стал его учителем, Марк надел мантию философа и начал учиться преодолевать трудности. Правда, его мать была против того, чтобы он спал на матрасе, как легионер. С некоторым трудом ей удалось убедить его спать на кушетке, хотя эта была покрыта шкурой вместо обычного постельного белья. По словам Марка, Диогнет учил его этим и другим аспектам древнегреческих практик. Агог И хотя мы не знаем, что это были за аспекты, мы можем догадываться, в чем они заключались. Киники зачастую ели очень простую пищу: дешевый черный хлеб и чечевицу или семена люпина, а пили в основном воду. Согласно Музонию Руфу, учителю Эпиктета, стойки должны есть простую и здоровую пищу, легкую в приготовлении, причем принимать пищу они должны вдумчиво, умеренно, ни в коем случае не с жадностью. Подобно киникам, стойки иногда тоже учились терпеть жару и холод. Согласно легенде, киник Диоген раздевался догола и зимой обнимал замерзшие статуи, а летом катался по раскаленному на солнце песку. Сенека писал о том, как он принимал холодные ванны и плавал в реке Тибр в начале года. Сегодня очень популярно принимать ледяной душ, вероятно, тоже влияние стойков. И хотя Марк не упоминает ничего подобного, он мог тоже практиковать что-то в этом роде. Когда молодым учился преодолевать трудности в рамках древнегреческого учения. Французский ученый Пьер Адо считал, что преодоление трудностей это аллюзия на знаменитое учения спартанцев, которые по всей видимости были взяты за основу сурового образа жизни, пропагандируемого киниками и некоторыми стойками. Философия в античном мире действительно была образом жизни. В наши дни академическая философия, преподаваемая в университетах, сильно теоретизирована и оторвана от жизни. Античные философы, напротив, были узнаваемы по их образу жизни и одежде. Стойки, как и предшествующие им киники, традиционно носили всего один предмет одежды, по-гречески называемый хитон или трибон. Это примитивная мантия или накидка из неокрашенной шерсти, как правило, серого цвета. которую обертывали вокруг тела, оставляя плечи открытыми. Сократы киники также ходили босыми. Римские мыслители продолжали так одеваться, хотя этот стиль считался устаревшим и претенциозным. Марк, по крайней мере, в молодости носил мантию философа, и на скульптурах он изображен с длинной ухоженной бородой, что, скорее всего, было характерно для стойков того периода. Возможно, и сам Диагнет одевался и жил как философ, а Марк следовал его примеру. И снова удивляет тот факт, что в пору расцвета второй софистики, когда поэзия и ораторское искусство были так популярны при дворе Адриана, Марк избирает противоположный путь. Он уходит от показного мудрствования ораторов в простоте и честности древнегреческой философии. Диогнет не только приобщил его к этому образу жизни, но и начал поощрять мальчика писать философские диалоги и посещать лекции философов. Он называет три имени, но нам о них ничего не известно. Несколько лет спустя, ему тогда было около 15, Марк посетил несколько коротеньких лекций в доме известного учителя стоика Аполлония Халкидонского, который в то время гостил в Риме. Аполлоний тогда отбыл в Грецию, но, как мы узнаем дальше, его вскоре вызвали обратно. К тому времени Марк был уже ярым стоиком. Вне всякого сомнения, Аполлон наряду с прочими стоиками познакомил его с учениями Эпиктета, можно сказать, самого влиятельного римского философа. Эпиктет, чья школа к тому времени давно переместилась из Рима в Грецию, умер, когда Марк был еще ребенком, поэтому, скорее всего, они никогда не встречались. Однако, одолевая ступень за ступенью на пути к своему образованию, Марк стал больше времени проводить в компании студентов, которые были намного старше его и которые вполне вероятно посещали лекции Эпиктета и изучали его беседы, записанные Арианом. В собственных же размышлениях Марк называет Эпиктета образцовым философом наряду с Сократом и Хрисиппом и цитирует его больше остальных авторов. Вне всякого сомнения, Марк стал считать себя последователем Эпиктета. Однако его семья, по всей видимости, ожидала Что главным направлением своего образования он выберет риторику и будет обучаться у выдающихся софистов. Это было бы логично, поскольку его уже назначили будущим императором. У Адриана не было детей, поэтому когда приблизилась старость и стала сдавать здоровье, он решил усыновить преемника. Ко всеобщему удивлению, он выбрал на эту роль человека относительно скромных способностей, которого звали Луций Цений Коммот. Впоследствии Луций Элли и Цезарь и который заложил традицию присвоения титула Цезарь официальному наследнику имперского трона. Однако Луций был так слаб здоровьем, что умер спустя чуть больше года. Как известно, Адриан хотел назначить Марка, которому исполнилось 16 лет, своим преемником, но он сомневался, созрел ли юноша для такой роли. Поэтому он выбрал кандидата постарше, которого звали Тит Аврелий Антонин, и которому уже перевалило за 50. У того были две дочери и не значилось ни одного выжившего сына. Он был женат на тете Марка Фаустине. Таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную преемственность, Адриан усыновил Антонина с тем условием, что тот в свою очередь усыновит Марка и сделает его прямым наследником трона. Поэтому получается, что Адриан усыновил Марка в качестве внука. В начале 138 года нашей эры в день своего усыновления юный Марк Анивер Взял фамилию Антонин и стал навеки известен как Марк Аврелий Антонин. Однако дело осложнялось тем, что Луций Элей, тот самый, кого Адриан изначально назначил своим преемником и цезарем, оставил после смерти сына, которого тоже звали Луций. Поэтому Антонин усыновил Луция, который стал новым братом Марка Аврелия. Позднее, сразу после того, как Марка провозгласили императором, он назначил своего сводного брата соправителем. который нам известен как император Луций Вер. Впервые в истории страной правили два императора. По всей видимости, Марк принял решение разделить власть со своим братом, хотя бы частично, во избежание риска массовых беспорядков в связи с наличием династии соперника, претендующей на трон. Мы еще вернемся к отношениям между Марком и его братом Луцием. Поначалу Марк был немного напуган, когда его приняли в имперскую семью. Он не хотел покидать виллу матери и переезжать в частную резиденцию императора. Когда друзья и родные спросили о причинах его тревоги, он одним духом выложил им все свои опасения по поводу жизни при императорском дворе. Из его более поздних заметок мы узнаем, что Марк боролся против лицемерия и коррупции римских политиков. В ту ночь после того, как он узнал, что будет императором, ему снилось, что его плечи сделаны из слоновой кости. Будто он попробовал какой груз они смогут вынести и убедился, что стал гораздо крепче. Оголенные плечи символизировали его способность выдерживать холод, характерную для киников и стоиков. Возможно, это был знак, что обучение философии стоиков дарует ему силу и выносливость, необходимые для исполнения его будущих императорских обязанностей. Марк теперь был вторым в очереди на трон и неминуемо должен был сменить Антонина. При дворе Марка ввели в круг лучших ораторов и философов империи. Скорее всего, он стал очевидцем их притеснений со стороны императора. Это вразрез расходилось с ценностями Марка, а вместе с тем подозрительность, нетерпимость и преследование Адрианом своих предполагаемых врагов набирали обороты. Позднее, будучи уже императором, Марк позволял своим политическим оппонентам безнаказанно высмеивать и критиковать его публично. Такова была его позиция. Его реакцией на критику в свой адрес были вежливые ответные речи или памфлеты. При Адриане за такое полагалось изгнание или усекновение головы. Известно, что Марк давал клятву, что ни один сенатор не будет казнен во время его правления, и, как мы видим, он сдержал свое обещание, несмотря на то, что некоторые из них предали его во время гражданской войны на востоке. Он считал, что истинная сила заключается в способности проявлять доброту, а не ярость и агрессию. В последние годы своего правления Адриан превратился в законченного тирана. У него развелась параноя. Он нанимал шпионов следить за своими друзьями, направо и налево отдавал приказы о казни своих подданных. В конце концов, сенат так отчаянно его возненавидел, что после его смерти хотел аннулировать все принятые им законы и отказался от традиционного обожествления его личности. Однако новый император Антонин Старался разубедить их, считая, что лучше действовать миротворчески. За что был прозван ПИМ, то есть благочестивым. Можно представить, в какую ярость пришел бы Адриан, если бы узнал, что его имя не фигурирует в первой книге размышлений, в которой Марк прославляет отдельно каждого члена семьи и учителей. И Это понятно, ведь за образец императора он взял Антонина и не устает перечислять его добродетели. Римские историки часто изображают Антонина как противоположность своему предшественнику. И в самом деле, в восхвалении Марком некоторых черт характера своего приемного отца можно уловить критику в адрес Адриана. Антонин был скромным и невзыскательным. Согласно источникам, когда его провозгласили императором, часть придворных была недовольна этим решением. Тем не менее, ему удалось заслужить уважение народа тем, что он свел к минимуму излишнюю помпезность имперского двора. Он предпочитал встречать гостей одетым как рядовой гражданин, без имперской мантии и по возможности старался не менять прежнего образа жизни. Если Адриан был объектом насмешек для своих подданных в силу своего вспыльчивого и неуравновешенного нрава, Антонин славился своими сдержанными манерами и общением с подданными на простом и доступном языке. В отличие от Адриана, Антонин просто игнорировал саркастичные замечания в свой адрес. Стоики всегда были рады признать человека, наделенного добродетелями, которых они пытались достичь упорным многолетним трудом, изучая и практикуя философию. Согласно Марку, таким человеком был Антонин. Описанные им черты характера дают нам представление о том, каким он сам хотел стать с помощью стоической философии. Антонин был решительным человеком, если уж что-то задумал, обязательно приводил в исполнение свой план. В размышлениях Марк упоминает о том, что его предшественник никогда не гнался за тщетной славой или похвалой. Напротив, он всегда готов был выслушать точку зрения других людей и принять ее во внимание. Он был крайне основателен при рассмотрении дел, требующих тщательного обдумывания. Антонин никогда не принимал поспешных решений. И не полагался на первое впечатление. Каждую проблему рассматривал со всех сторон и не успокаивался, пока не был доволен своими доводами. Он почитал истинных философов, хотя и не со всеми их доктринами был согласен. Антонин не нападал на Шарлатанов, но и не поддавался на их уловки. Иными словами, он был сдержанным и рациональным человеком. Отсутствие тщеславия помогало ему следовать доводам рассудка и иметь более ясный взгляд на вещи, в отличие от Адриана, Он не стремился быть всегда правым. При Антонине и позднее Марк римская культура переживала переход от почитания софистов к увлечению философами, особенно стоиками. Подход Марка к изучению древнегреческой философии был несколько иным, чем у Адриана. Он искренне старался преобразовать свой характер в лучшую сторону, вместо того, чтобы просто набирать очки в интеллектуальной борьбе с конкурентами. Это стремление было заложено еще и его семьёй. главным образом его матерью, а впоследствии выдающимися учителями, которые принимали участие в воспитании его характера. И все же римским аристократам было положено пройти формальный курс обучения риторики сразу после вступления во взрослую жизнь, то есть примерно в 15 лет. Это событие символизировало облачение в тогу зрелости. Тога вирелис Во время обучения главной обязанностью Марка стало освоение ораторского искусства с целью развития красноречия и дара убеждения, хотя это и шло вразрез с его растущим интересом к философии стоиков. Под руководством Герода Атика и других наставников он усердно занимался древнегреческим языком, на котором впоследствии написал свои размышления. Однако после того, как император Антонин усыновил Марка, главным наставником последнего стал Марк Корнелий Фронтон, ведущий преподаватель латинской риторики того времени. Фронтон был принят в императорскую семью в качестве близкого друга и таковым оставался вплоть до своей смерти. Около 166 или 167 -го годов нашей эры, предположительно от чумы во время ее первой эпидемии в Риме, Позднее Фронтон, делясь впечатлениями о Марке, всячески восхвалял его. Ещё до того, как он встал на путь самосовершенствования, у него была врожденная склонность ко всем добродетелям. Был хорошим человеком до возмужания и искусным оратором до того, как примерить тогу зрелости. Фронтон был важной фигурой для Марка и одним из цитируемых наставников в первой книге Размышлений. Однако Марк почти ничего не говорит о влиянии Фронтона на его характер. Гораздо больше похвалы удостаивается древнегреческий филолог Александр Катиенский, учитель младших классов. И хотя Фронтон играл значительную роль в жизни Марка, он не был для него образцом для подражания. Фронтон также всячески старался разубедить своего юнного ученика в целостности стоических практик. Как известно, Фронтон беспокоился, что философам порой не хватало красноречивости государственных чиновников и императоров. И они могли принимать непопулярные решения под влиянием собственных доктрин. В своих письмах Марку он говорил, что даже если тот достигнет мудрости основоположников стоицизма Зенона и Клеанфа, он все равно будет вынужден, хочет он того или нет, носить пурпурную имперскую мантию, а не облачение философов, сшитое из грубой шерсти. Фронтон имел в виду, что Марк должен не только одеваться, но и говорить как император, облачаясь в пурпур и добиваясь популярности своими официальными речами. На самом же деле Марк предпочитал одеваться и говорить просто, как философы или что ему не особо удавалось, как рядовые граждане. Фронтон стремился дать мальчику социально-культурное образование, необходимое для его положения в жизни и научить ораторскому искусству, а также писать эффектные политические речи. Это было трудное время для юного Цезаря, поскольку он разрывался между риторикой и философией. Однако постепенно Фронтон утрачивал свое влияние на мальчика. Красноречие и мудрость разные вещи. Нам известно, что Марк постоянно повторял высказывания Платона. Народы будут счастливы, когда настоящие философы будут царями, или когда цари будут настоящими философами. Борьба софистов и стоиков за право влияния на молодого Марка началась сразу после смерти Адриана, когда Антонин попросил вернуться в Рим философа Аполлония Холкедонского. Как утверждается в житиях Августов, Антонин наказал Аполлонию переехать в имперский дворец, точнее, дворец Тиберия, чтобы тот полностью посвятил себя воспитанию Марка. На что Аполлоний ответил кратко и лаконично: "Не учитель должен ехать к ученику". А ученик к учителю. Антонин счёл такой ответ дерзким и саркастически заметил, что Аполлонию куда легче было осилить дорогу из Греции в Рим, чем ему пройти путь из своего дома во дворец. Эка наглость настаивать, чтобы его сын ходил к учителю домой брать уроки, как простолюдин. Из всех философов больше всего Марк посещал лекции Аполлония, из чего можно сделать вывод, что Антонин все таки смилостивился и разрешил своему сыну общаться с другими учениками за пределами имперского дворца. Даже спустя много лет, уже будучи стариком, Марк продолжал посещать публичные лекции философов наряду с рядовыми гражданами, чем вызывал общественный резонанс. Марк восхищался учительским талантом Аполлония и его свободным владением предметом, связанным с стоическими доктринами. Но больше всего его восхищал характер Аполлония. Софисты много рассуждали о мудрости и добродетели, Но все это были лишь пустые слова. В противовес им Аполлоний не выпячивал свой интеллект, но при этом мог выйти победителем из любого философского спора со своими учениками. От него Марк узнал на практике, что значит для стойка жить в согласии с природой, то есть жить в ладу с разумом и только им руководствоваться в жизни. В самом деле, Аполлоний был не просто профессором философии, Он демонстрировал преданность идеям и беспристрастность истинного стоика даже перед лицом жестокой боли, длительной болезни и потери ребенка. Марк также видел в нем яркий пример того, как настоящий стоик может предаваться какому-либо делу с большим усердием и решимостью, и при этом не беспокоиться о результате. Они называли это действием с оговоркой «наперед», стратегией, которую мы будем рассматривать дальше. Марк добавляет, что Аполлоний принимал помощь от друзей с благосклонностью, но при этом не унижался и не выказывал хотя бы намека на неблагодарность. Будущий император был вдохновлен примером этого человека, именно такой личностью он рассчитывал стать с помощью стоицизма. Аполлоний учил Марка доктринам стоической философии и показывал, как применять их в повседневной жизни. От Аполлония Марку знает, что стойки верили в связь между искренней любовью к мудрости и высокой эмоциональной устойчивостью. Их философия содержала в себе нравственную и психологическую терапию. Терапия для людей, охваченных гневом, страхом, печалью или нездоровыми побуждениями. Целью этой терапии они называли достижение апатии, АПТ, имея в виду не апатию в прямом смысле слова, свободу от пагубных желаний и эмоций, страстей. Обучая Марка стоической философии, Аполлоний прежде всего помогал ему развить психологическую устойчивость посредством древней формы психотерапии и самосовершенствования, которую иногда называют стоическим лечением страстей. Аполлоний обучал Марка с помощью важной техники использования языка особым терапевтическим способом, как это называют стоики, для сохранения беспристрастного отношения Но прежде чем перейти к описанию стоической традиции использования языка, разберемся с их теорией эмоций. Любопытная история о безымянном учителе стоики лучше всего подходит для знакомства с этой темой. Она включена в сборник "Атические ночи" Авла Гелия, филолога и современника Марка Аврелия. Геллий, вероятно, направляясь в Рим, плыл по Ионийскому морю из города Косиопи на острове Корфу в Брундизи. Порт в Южной Италии. Одним из его попутчиков оказался известный и высокоуважаемый учитель стоек читающий лекции в Афинах. Поскольку имя его не называется, мы не можем с полной уверенностью сказать, кто это был, но вполне возможно, что Гелли имел в виду Аполлония Халкиднского. Посреди открытого моря их корабль настиг сильный шторм, который длился всю ночь. Пассажиров охватила паника, и преодолевая разбушевавшуюся стихию, Они стали выкачивать насосами воду, чтобы их корабль не затонул. Гелли заметил, что великий учитель стоек побледнел как полотно. Лица остальных пассажиров тоже выглядели встревоженными, и только один философ хранил молчание, то есть не кричал в ужасе, проклиная свою судьбу. Когда стихия немного успокоилась и небо прояснилось, они уже подплывали к пункту назначения. Тогда Гелли осторожно спросил стойка, почему он не выказывал никакого страха. как все прочие во время шторма. Тронутый искренностью Геллия, он вежливо ответил, что основоположники стоицизма не отрицают, что перед лицом опасности естественно испытывать кратковременный испуг. Затем он достал из сумки пятую книгу Бесед Эпиктета и предложил Геллию ее прочесть. До наших дней дошли только первые четыре книги Бесед, хотя, похоже, Марк прочел утерянные фрагменты произведения, потому что он цитировал их уже в своих размышлениях. Как бы то ни было, мысли Эпиктета, на которые ссылается Гелли, по его мнению, совпадают с учениями Зенона и Криссипа. Как известно, в своих лекциях ученикам Эпиктет сообщал, что основоположники стоицизма различали две стадии реакции на какое-либо событие, включая угрожающие ситуации. Сначала возникает первое впечатление фантазия, то есть непроизвольная реакция нашего мозга на внешний стимул, как в случае с морским штормом, Согласно эпиктету, эти впечатления можно провоцировать резким пугающим звуком, например, раскатом грома, грохотом обваливающегося здания или внезапным вскриком. Даже опытный стоик в подобной ситуации испытает шок и тревогу, и первой его реакцией будет стремление спастись бегством. Причина лежит не в ошибочных суждениях об опасности, а в эмоциональном рефлексе, затрагивающем тело, и этот рефлекс на время затмевает разум. Эпиктет мог бы добавить, что эти эмоциональные реакции сродни тем, что испытывают животное. Сенека, например, отмечает, что когда животное напугано возникшей опасностью, оно тут же обращается в бегство. Но оказавшись в безопасных условиях, животное быстро успокаивается и опять возвращается на прежнее место, чтобы мирно пастись. В отличие от животных, мы наделены разумом, который позволяет нам закрепить память о тревожащей ситуации. Разум это благо, Но и наше проклятие. За первым впечатлением следует вторая стадия реакции на внешние события, характеризующаяся тем, что мы, согласно стойкам, добавляем осознанную оценку, одобрение. По-гречески sankatesis. К этим первичным спонтанным впечатлениям. На второй стадии реакция истинного мудрого стойка сильно отличается от реакции большинства людей. Он не следует своей первичной эмоциональной реакции на ситуацию, которая захватила его ум, Как говорит Эпиктет, стойки не должны одобрять спонтанно возникающие реакции, такие, например, как тревога перед лицом опасности. Скорее напротив, он будет считать их вводящими в заблуждение, смотреть на них с подчеркнутым безразличием и освобождаться от них. Совсем по-иному обстоят дела с реакцией обычных, немудрых людей на внешние события, в том числе ужасные и пугающие. Они продолжают беспокоиться, прокручивать в уме и даже громко жаловаться на воспринимаемую угрозу. Сенека дает более подробное описание стоической модели эмоций в своем сочинении О гневе, в котором разделяет процесс переживания страстей на три стадии. Первая стадия. Первое впечатление это возникающее спонтанно мысли и чувства, которые стоики называют пропэтией или первострастями. Например, впечатление корабль тонет естественным образом вызовет тревогу. Вторая стадия, подавляющее большинство людей в ситуации с тонущим кораблем внутренне согласятся со своим первым впечатлением, усугубляя его оценкой происходящего и впадая в катастрофическое мышление. Я умру в страшных муках. Их охватывает сильное беспокойство, которое долго не покидает. Совсем по-другому относятся к такой ситуации стоики. Подобно безымянному философу, они научились дистанцироваться от спонтанных тревожных мыслей и чувств и не давать им дальнейшего хода. Они могут, например, сказать себе: "Это всего лишь впечатление, а не то, что оно якобы обозначает", или "Нас расстраивают не определённые вещи, а наше отношение к ним". Корабль тонет, но его еще можно спасти, даже если нельзя, паника вряд ли поможет. куда важнее реагировать спокойно и мужественно, потому что так, по твоему мнению, должны вести себя люди, столкнувшись с подобной ситуацией. Третья стадия. С другой стороны, если мы соглашаемся с впечатлением, что происходит нечто ужасное или катастрофическое по своей сути, нас полностью охватывает страсть, которая быстро может выйти из-под контроля. Такое на самом деле пережился некое время шторма, когда его одолела морская болезнь. Он так запаниковал, что по глупости бросился за борт и пытался добраться до берега, продираясь сквозь волны и рифы, в то время как гораздо безопаснее было бы остаться на борту корабля. Другими словами, вполне естественно испытывать некоторую тревогу. На самом деле, даже у самого матерого моряка душа уйдет в пятки, если его кораблю будет угрожать крушение. Мужество заключается в том, чтобы продолжать борьбу, невзирая на обстоятельства и не теряя рассудка. Подобным же образом стоик убеждает себя, что даже в угрожающей жизни ситуации важно то, как он будет на нее реагировать. Поэтому он напоминает себе, что должен относиться к шторму с безразличием стоика, дать возможность улечься своей первой нервной реакцией на стресс, принимая ее как неизбежную, но вредную для него, и предпринять необходимые меры для коррекции положения, проявляя мудрость и мужество. Поведение стоика в корне отличается тем, что он не дает дальнейшего хода своей тревоги, которая только усугубит положение вещей. Поэтому, как только бледное от испуга лицо порозовеет, мудрый человек берет себя в руки, возвращая самообладание, и тревога проходит естественным образом. Он переосмысливает свою первую тревожную реакцию и приходит к выводу, что она была ложной и бесполезной. С другой стороны, люди, не наделённые мудростью и переполненные страхом, находится в состоянии дистресса довольно долго. Гелли читал об этом в утерянных книгах бесед и Эпиктета и понял, что даже истинного стоика никто не осудит в отсутствии героизма, если он побледнеет от испуга, только что пережив опасную ситуацию. Эти чувства естественны и неизбежны, но мы не должны их усугублять, давая внутреннее согласие на их существование и внушать себе, что сейчас произойдет нечто ужасное. Сенека также отмечал, что мудрого человека такие беды, как физическая боль, болезнь, потеря друзей или детей или поражение в войне не ломают. Они могут пошатнуть его, но не нанесут глубокой раны. Сенека также отмечает, что вряд ли можно назвать добродетелью преодоление боли, терпеть которую не составляет труда. Здесь важно отметить, стоик проявляет добродетель умеренности только в том случае, Если постарается не поддаться хоть какому-то искушению, а мужество если сможет преодолеть свою первую реакцию испуга. Как любят говорить стоики, мудрец это такой же человек из плоти и крови, он отнюдь не сделан из камня или железа. В размышлениях Марк описывает свое отношение к беспокоящим впечатлениям. Он усилием воли прогоняет их, но не злится на них, понимая, что они возникли древним способом, то есть подобно животным инстинктам. Марк подобно анонимному учителю стоику, потерпевшему кораблекрушение, относится к ним как к безразличным, нежели как изначально плохим. В других местах он отмечает, что как приятные, так и неприятные ощущения в теле неизбежно влияют на наш строй мыслей, поскольку мозг является частью нашего организма. Мы не должны противиться ощущениям, а скорее должны воспринимать их возникновение как нечто естественное. и не позволять нашему разуму выносить суждения относительно того, хорошие они или плохие. Это очень важный момент, поскольку люди, обычно путающие стоицизм с заглавной буквы со стоицизмом со строчной буквы, воспитания твердости духа, часто думают, что речь идет о подавлении таких чувств, как тревога, поскольку они их оценивают как плохие, вредные или постыдные. Это не просто психологическая неграмотность. Такое отношение еще противоречит стоической философии, которая учит нас принимать наши спонтанные эмоциональные реакции, наши приступы тревоги как безразличные, то есть ни хорошие, ни плохие. Другими словами, важно не то, что мы чувствуем, а то, как мы реагируем на наши чувства. Несмотря на общеизвестный факт о том, что Марк познакомился с философией в довольно раннем возрасте, существует мнение, что он полностью посвятил свою жизнь стоицизму, только когда его наставника Фронтона заменил Юний Рустик, то есть когда ему было чуть больше 20 лет. Оглядываясь назад, Марк испытывает чувство благодарности за то, что, начав заниматься философией, не попал под влияние софистов, таких как Фронтон, и не окунулся содержимостью в одержимость книг, пытаясь разгадать загадку бытия или размышляя о физической и космической природе вещей. Вместо этого он сосредоточил свое внимание на стоической этике и ее практическом применении в повседневной жизни. Если Фронтон учил Марка одеваться и разговаривать как император, рекомендации Рустика были полной противоположностью. Он был одним из тех, кто внушал Марку не тешить тщеславие своим статусом, а по возможности одеваться просто и не разгуливать в официальном платье Цезаря, а позднее императора. Для римлянина с его положением это было исключительное поведение. Но в коллекции Британского музея есть статуэтка, подтверждающая это. Марк изображен одетым не как император, а как обычный гражданин, вероятно, во время своего пребывания в Египте в последние годы жизни. Рустик также убеждал Марка, что его первоначальный энтузиазм к аратскому искусству может сбить его с пути истинного. Что он не должен тратить понапрасну время на написание теоретических сочинений или пытаться заслужить одобрение своим благочестивым поведением. И в самом деле, Марк утверждает, что Рустик пытался отговорить его от занятий ораторским мастерством, поэзией и красноречием и советовал изъясняться более приземленным языком и с напускным безразличием ко всему, что связано со стоицизмом. Иными словами, Марк совершил некое обращение из ораторов философа, и, похоже, это было поворотным моментом в его жизни. С чем же была связана такая перемена? Если сравнивать софистику с философией, то первое направлено на то, чтобы создать впечатление, а вторая чтобы постичь реальность. Поэтому обращение Марка в истинного стойка повлекло за собой смену его фундаментальных ценностей. Оказывается, стоическая прямота высказываний не такое лёгкое дело. Чтобы её достичь, требуется мужество, самодисциплина и искренняя преданность философским истинам. Как мы увидим дальше, эта смена ориентира и мировоззрения шла рука об руку не только с изменением стиля речи, но и с появлением абсолютно нового способа осмысления событий. Как научиться говорить мудро? Мы узнали, что Марк рос во времена высокой популярности ораторского искусства, особенно при дворе императора Адриана. Он прошел основательное обучение по написанию речей и ораторскому искусству у группы наставников, включая Герода Атика и Фронтона, ведущих древнегреческого и латинского в того времени. Однако с самого раннего возраста Марк заработал репутацию человека, который изъясняется прямо и честно. Будучи абсолютной противоположностью Адриану, который любил устраивать шоу из своих познаний, Марк утверждал, что истинная философия заключается в простоте и скромности, и что мы не должны делать ее предметом гордости или числавия. Всегда избирайте наикратчайший путь. Короткий путь это путь природы, ведущий к мудрым словам и поступкам. Простота освобождает нас от претенциозности и сопряженного с ней беспокойства. Для стойков достижение честности и простоты высказываний требует двух условий: лаконичности и объективности. Сказать, что это означает перестать жаловаться, будет чрезмерным упрощением этой идеи, но во многих случаях стойки рекомендуют именно это. Когда нас захлёстывают сильные эмоции, мы можем с горяча наговорить лишнее и не стесняться в выражениях, давая чересчур жёсткие оценки себе или окружающим. Согласно философии стоиков, когда мы оцениваем внешние события как плохие или хорошие, мы начинаем вести себя иррационально и даже впадаем в иллюзии. Например, если мы какое-то событие называем катастрофой, мы не просто констатируем какой-то факт, а начинаем искажать события и поддаваться самообману. А обман стоики считают безбожным, потому что когда человек лжет, он отчуждается от природы. Так как же по мнению стоиков мы должны использовать наш язык. Зенон, написавший руководство по риторике, не считал красноречие самоцелью, а скорее средством передачи мудрости ясным и лаконичным языком, доступным слушателю. Согласно Диогену Лаэртскому, ораторское искусство стоиков характеризуется пятью речевыми добродетелями. Первое грамотность и богатый словарный запас. Второе Ясность в выражении мыслей, талант доступно излагать свои мысли. Третье. лаконичность, использование только необходимого количества слов. Четвертое. соответствие стиля предмету разговора и целевой аудитории. Пятое оригинальность выступления или актерское мастерство и избегание пошлости. Традиционная риторика заключала в себе почти все перечисленные качества за исключением лаконичности. Однако использование языка стоиками шло вразрез с устоявшимися формами ораторского искусства. Как нам уже известно, софисты пытались убедить других, взывая к их чувствам, как правило, с целью заслужить одобрение публики. В отличие от них, стоики высшей ценностью считали понимание и передачу сути вопроса путем взывания к разуму. Это означало воздерживаться от эмоциональных высказываний и жестких оценочных суждений. Современные люди считают риторику средством манипулирования другими людьми. Но мы забываем, что используя язык для изложения и формулирования мыслей, мы это делаем для себя. Стоиков, конечно, интересовало, какое влияние наши слова оказывают на других людей. Однако главным для них было изменить способ влияния на самих себя, на собственные мысли и чувства посредством выбора языковых средств. Зачастую мы преувеличиваем, слишком обобщаем или опускаем информацию, а также используем крепкие выражения и красочные метафоры. Она сущая стерва. Этот ублюдок разнес меня в пух и прах. Эта работа полный отстой. Люди склонны думать, что подобные восклицания являются следствием таких сильных эмоций, как гнев. Но что если они наоборот вызывают или закрепляют наши эмоции? Если хорошенько подумать, подобная риторика рассчитана на то, чтобы вызывать сильные эмоции. И наоборот, устранение эмоционального заряда высказываний и выбор более объективной формы описания тех же событий являются основой стоического лечения страстей. В самом деле, чтобы понять отличие стоической философии от риторики софистов, нужно уяснить, что стоицизм Это скорее антириторика или нечто противоположное риторике. Если ораторы традиционно ставят своей целью вызвать у публики эмоциональный резонанс, то позиция стоиков заключается в осознанном описании событий простыми словами, то есть более спокойном и трезвом изложении фактов, незасоренном и не ненужными эмоциями и оценочными суждениями. Подобным же образом Марк старался говорить просто, они облачают свои мысли в красочные метафоры. По его мнению, ничто так не способствует величию ума, как способность давать рациональную и реалистичную оценку событиям, освободив ее от всех ненужных деталей и сосредоточившись на сути вопроса. В беседах Эпиктета описывается случай, как один философ, предположительно не стоек, так сильно расстроился, когда друзья обсуждали его характер, что возопил: "Больше не могу, вы меня просто убиваете". Вы меня превратите в него, и он указал на Эпиктета. Так выглядит взрыв эмоционально заряженной риторики, внезапный и наигранной. Как ни странно, если бы он действительно рассуждал как Эпиктет, он не искажал бы факты и не выходил из себя, а сказал что-то вроде: "Вы меня критикуете? Пусть будет по вашему". На самом деле, никто не убивал этого человека, и он бы мог вынести нелицеприятную правду. Обсуждая и осмысливая события, мы формируем оценочное суждение, которое формируют наши чувства. Так Шекспировский Гамлет восклицает: "Ибо нет ничего ни хорошего, ни плохого". Это размышление делает все таковым. Аналогично рассуждают стоики: "Во внешнем мире нет ничего плохого и нет ничего хорошего. Мы сами решаем, что такое хорошо и что такое плохо, и эти понятия являются синонимами добродетели и порока". Мудрость же заключается в объективной оценке внешних вещей как безразличных. Иногда стойки называют это закреплением первого впечатления, предшествующим формированию оценочного суждения. Эпиктет приводит много примеров такого отношения к ситуации. Например, в случае с пропавшим в море кораблем нам следует просто констатировать факт: корабль пропал, и не добавлять оценочное суждение или жалобы: почему это произошло со мной? Это ужасно. Например, если кто-то помылся чересчур поспешно, мы не должны реагировать с отвращением или даже допускать мысль, что он плохо помылся, а просто признать факт, что человек помылся довольно быстро. Когда кто-то пьет слишком много вина, нам не следует говорить, что этот человек сделал нечто ужасное, а нужно просто признать, что он любит выпить. Марк также следует рекомендациям Эпиктета, когда говорит, например, что некто его попутно обидел, но не оценивает это событие как причинившее ему вред. Если мы будем придерживаться фактов и не выходить за их пределы в своих суждениях о них, мы положим конец множеству тревог в жизни. Зенон ввел в употребление технический термин стоиков каталептическая фантазия, фантазия каталептики. Для определения этого стоического метода объективного осмысления событий предусматривающего отделение оценочных суждений от фактов. Пьер Адо переводит это явление как объективное представление. и Именно этот термин мы будем использовать. Однако буквально он означает впечатление при постижении реальности, не позволяющее страстям захватить наш разум, то есть в некотором смысле привязывающее наши мысли к реальности. Зенон даже символически представил это явление в виде сжимания кулака. До сих пор бытует выражение не утрачивать связь с реальностью, когда мы говорим о человеке, который прагматично смотрит на вещи. Эпиктет объяснял: если кого-то посадили в тюрьму, стоек назовет вещи своими именами и не позволит себе распространяться о том, как это ужасно, и сетовать на несправедливых богов, наказавших невинного человека. Истинный стоек должен практиковаться в более объективном и менее эмоциональном изложении фактов. Эпиктет говорил своим ученикам, что если они не будут поддаваться ложным и расстраивающим их впечатлениям, то не утратят чувство реальности в том объективном представлении, которое они изначально постигли. Способность придерживаться фактов позволит снизить уровень тревоги. Объясняя своим клиентам, каким образом происходит проецирование наших ценностей на внешние события, специалисты по когнитивно-поведенческой терапии используют выражение катастрофическое мышление. То есть раскручивание наихудшего сценария событий. Слово мышление указывает на то, что такое восприятие событий представляет собой активное действие. Катастрофическое мышление также является формой такого риторического приема, как гипербола или преувеличение. Такое событие, как потеря работы, не является катастрофой. Мы же не только воспринимаем его как нечто ужасное, Но ещё даём волю фантазии и превращаем это событие в катастрофу с помощью оценочных суждений или попросту делаем из мухи слона. В процессе когнитивно-поведенческой терапии мы учимся брать на себя ответственность за катастрофические оценочные суждения, которые нас расстраивают. Современные когнитивные психотерапевты рекомендуют своим клиентам описывать события более приземленным языком, как это делали до них стойки. Они называют это декатастрофизацией, то есть понижением градуса восприятия ими ситуации от провоцирующей тревогу до более прозаической и менее пугающей. Например, основоположник когнитивно-поведенческой терапии Аарон Тёмкинбек советовал своим страдающим от тревоги клиентам писать декатастрофирующие сценарии, в которых они делали бы упор на фактическую сторону стрессовых ситуаций без жестких оценочных суждений. эмоциональных высказываний. Я потерял работу и теперь ищу новую лучше, чем я потерял работу и тут ничем не поможешь. Это полная катастрофа. Если хорошенько подумать, то в стрессовой ситуации мы склонны преувеличивать и приукрашивать события как в своем воображении, так и когда рассказываем об этом другим людям. Декатастрофизация предполагает переоценку вероятности того, что случится что-то плохое, и масштаба этого плохого события. А также его рефрейминг изменение чьей либо точки зрения в более реалистичное. Бек спрашивает своих клиентов: "Будет ли это на самом деле так ужасно, как вы думаете?" Катастрофическое мышление часто предполагает следующий ход мыслей: "Что если? Что если сбудется наихудший сценарий? Я не смогу этого перенести". Декатастрофизация процесс переоценки тяжести ситуации. "Такой ли ужасный она кажется?" И понижение ее градуса с помощью перехода от вопроса, что если это случится, как я справлюсь с ней, к вопросу, ну и что, если это случится? Не конец света. Другой распространенный метод декатастрофизации постоянно спрашивать клиента, что дальше. Образы пугающих событий, которые рисуют нам воображение, стремительно раскручивают ситуацию до наихудшего исхода, провоцирующего тревогу и закрепляются, как если бы печальный опыт длился вечно. В действительности все в нашей жизни имеет только три фазы: до события, само событие и после события. В жизни всё непостоянно, и время лучший лекарь. На смену одному событию приходит другое. Часто тревогу можно снизить просто отодвинув образ пугающего события до точки наихудшего исхода и представив, размышляя реалистично, катастрофично ли то, что может случиться через несколько часов, дней, недель. или месяцев после него. Напоминать себе отленность бытия было излюбленной стратегией Марка, и это мы увидим в последующих главах. Мы можем ее применить, задав себе вопрос: "Что в действительности вероятнее всего может случиться?" "Ну и что?" "Ну и что дальше?" и так далее. Оригинальный когнитивно-поведенческий подход Бека к тревоге основан на так называемой трансакционной модели стресса, разработанной Ричардом Лазарусом. Оценивая опасность ситуации, представьте, используя образ качели балансира, насколько вес угрозы перевесит один их конец, а другой конец качели мысленно нагрузите вашей оценкой собственной способности справиться с ситуацией или, если хотите, вашей уверенности в себе. Если вам кажется, что угроза перевешивает вашу способность справиться с ситуацией, Тогда вы скорее всего будете испытывать чрезвычайный стресс и тревогу. С другой стороны, если вы оцените опасность ситуации низко, а свою способность справляться высоко, тогда вы почувствуете спокойствие и уверенность в своих силах. Стоики, подобно современным психотерапевтам, пытались изменить обе части уравнения. Поэтому, как правило, когда вам удается представить ситуацию в более реалистичном свете, Вы прикидываете, как можете с ней справиться и выйти победителем. Иногда требуется творческий подход к решению проблем. альтернативное решение, полученное в ходе мозгового штурма и оценка их последствий. Стоики любили задавать себе вопрос: "Какие добродетели, полученные от природы, помогут мне лучше справиться с ситуацией?" Можно также подумать, как другие люди ведут себя в подобной ситуации и попытаться смоделировать их отношения и поведение. Как поступали в таких случаях Сократ, Диоген или Зенан? А что делал в этом случае Марк? В современной терапии клиенты моделируют поведение других людей и разрабатывают планы поведения в критической ситуации на случай, если она произойдет. Представив, что будет делать или почувствует другой человек, вы лучше сможете формулировать планы поведения в критической ситуации и в итоге придете к её декатастрофизации и понизите балл на шкале оценки ее тяжести. Это означает перейти от оценки ситуации как абсолютно невыносимой к представлению реалистичных способов ее преодоления. Чем четче вы сформулируете ваш план поведения в критической ситуации, тем более уверенно сможете повести себя на практике, и тем ниже будет уровень испытываемой вами тревоги. Например, стойки, когда их друзья переживали внутренние конфликты, писали им письма, призванные успокоить их и помочь увидеть события в менее катастрофичном и более конструктивном свете. До наших дней дошли шесть утешающих писем Синеки. Например, он писал женщине по имени Марсия, которая только что потеряла сына. Его утешающие аргументы включали идею о том, что смерть это освобождение от всей боли, существующей в жизни, барьер за которым кончаются все наши страдания. и который возвращает нас в умиротворенное состояние, присущее нам в момент рождения. Еще Эпиктет рассказывал ученикам про одного глубоко уважаемого им стоика Покония Огрипина, который любил писать подобные утешающие письма самому себе, когда на его долю выпадали тяжелые испытания. Будь то лихорадка, клевета или изгнание, он сочинял евлогии, благословения в которых воздавал хвалу за посланные ему невзгоды, воспринимая их как возможность укрепить свой характер. Агриппин был подлинным мастером декатастрофизации. Любую трудность он рассматривал как возможность проявить свои способности, мудрость и силу характера. Эпиктет рассказывает случай, когда к Агриппину, приготовившемуся отобедать с друзьями, пришел посланник и объявил, что император Нейрон – устроил политические репрессии и изгоняет его из Рима. «Ну хорошо", сказал Огриппин, пожимая плечами. "Мы отобедаем в Африке, первой остановке на его пути изгнания. Практиковать стоическую технику объективного представления можно начать прямо сейчас. Для этого необходимо описать простым языком беспокоящее вас событие. Излагайте свои мысли как можно точнее и смотрите на них философски, то есть с выученным безразличием. Как только вы освоите это искусство, сделайте следующий шаг, и, исследуя пример упокоя Огрипина, поищите положительные возможности в этой ситуации. Напишите о том, как вам удалось справиться с ситуацией, проявив силу характера и мудрость. Представьте, как справился бы с подобной ситуацией кто-то, кем вы восхищаетесь, или что этот человек посоветовал бы вам. Отнеситесь к этому событию как к спарринг-партнёру в тренировочном бое. Дав ему возможность укрепить вашу эмоциональную устойчивость и способность преодолевать трудности. Возможно, вам придется зачитать свой сценарий вслух и проверить его несколько раз или написать версии сценария, пока вы не будете довольны результатом и ваши чувства по поводу этой ситуации не изменятся. Марк часто называет этот способ отношения к ситуации отделением наших оценочных суждений от внешних событий. Подобным образом когнитивные психотерапевты на протяжении многих десятилетий учили своих клиентов следовать известной цитате Эпиктета: "Расстраивают человека не факты и события, а то, как он смотрит на них", которая стала неотъемлемой частью первоначальной ориентации социализации клиента на терапию. В когнитивно-поведенческой терапии эта техника называется когнитивным дистанцированием. Поскольку заключается в осознанном отделении или отдалении наших мыслей от внешней реальности. Бек называет этот процесс метакогнитивным, что означает повышение уровня осознанности или так называемое мышление о мышлении. Дистанцирование означает способность смотреть на собственные мысли или убеждения скорее как на конструкты реальности, нежели как на саму реальность. Для объяснения этого процесса клиентам он рекомендует проводить аналогию с цветными очками. Мы можем смотреть на мир через позитивные розовые очки или печальные черные очки, либо просто признать, что мы видим вещи такими, какие они есть на самом деле. Однако мы также можем осознавать, что очки сами по себе расцвечивают нашу реальность. В процессе когнитивной терапии вы научитесь замечать Как определённые мысли и убеждения окрашивают наше мировосприятие, что является условием для их изменения. Более позднее поколение практикующих врачей и врачей-исследователей обнаружили, что во многих случаях достаточно просто усердно практиковаться в когнитивном дистанцировании, чтобы наступило улучшение состояния. Этот когнитивный навык является неотъемлемой частью практики КПТ, известной как осознанность и принятие. Иногда достаточно вспомнить слова Эпиктета о том, что нас расстраивают не факты, чтобы дистанцироваться от своих мыслей и относиться к ним скорее как к гипотезам, чем фактам о мире. Однако существует множество других когнитивных техник дистанцирования, применяемых в современной КПТ. Записывайте спонтанно возникающие мысли в лаконичной форме. Фиксируйте их на белой магнитно-маркерной доске. А затем отойдите на какое-то расстояние и посмотрите на них оттуда. Затем скажите себе: "Вот сейчас я замечаю, что я думаю". Возможно, то же самое сказать в третьем лице. "Дональд думает", так словно вы изучаете чьи-то чужие мысли и убеждения. Отстраненно взвешивайте плюсы и минусы решения. С холодным любопытством ведите подсчет частоты возникновения определенных мыслей. Меняйте угол зрения на ту же самую ситуацию, чтобы ослабить фиксацию на чем то и сделать мышление менее ригидным. Например, что бы на моем месте думал Марк Аврелий, если бы как я попал в ДТП? Если бы это случилось с моей дочерью, что бы я ей посоветовала? Как я буду смотреть на те же события через 10, 20 лет? В античной стоической литературе было найдено несколько способов дистанцирования от неприятных переживаний. Когнитивного дистанцирования можно добиться, например, обратившись к своим мыслям и чувствам. Это просто чувство, а не то, что оно обозначает, как советовал своим ученикам Эпиктет в руководстве. Его руководство, в принципе, начинается с рекомендации напоминать себе, что некоторые вещи в нашей власти, а некоторые нет. Современные стоики иногда называют эту технику «дихотомия контроля или стоическая вилка. Стоит только напомнить о необходимости различать эти два рода вещей, и вы обретете безразличие к внешним вещам. Научитесь мыслить таким образом. Если вы выносите жесткие оценки любым вещам и событиям, определяя их как только хорошие или плохие, у вас неизбежно возникнет желание чем-то обладать или чего-то избегать. Но если что-то находится вне вашего контроля, Будет просто неразумно стремиться к обладанию или стараться избегать чего-то или кого-то. Противоречие в том и состоит, что вы не можете одновременно думать, что должны что-то сделать, и понимать, что это не в вашей власти. Стоики считали этот конфликт главной причиной большинства эмоциональных переживаний. По их мнению, в нашей власти только наши волевые акты, наши намерения и суждения, если хотите, Я, конечно, могу открыть дверь, но это всегда лишь последствия моих действий. Только мои сознательные действия находятся под моим контролем. Когда мы оцениваем внешние вещи как хорошие или плохие, мы будто забываем, что находится в нашей власти, и пытаемся расширить нашу сферу контроля. Что касается стоиков, то они оценивают только собственные действия как хорошие или плохие, добродетельные или порочные, и поэтому все внешние вещи относят к категории безразличных, поскольку в их понимании они не совсем в нашей власти. Как мы уже убедились, стойки, конечно, допускают, что целесообразно предпочитать здоровье болезни, богатство нищете и так далее. Однако они также считают, что мы обманываем себя, когда придаем слишком большое значение внешним благам. Они тоже практиковались в когнитивном дистанцировании путем осознания, что те же самые события всеми воспринимаются по-разному. Наша точка зрения не является единственной истиной. Например, большинство людей боятся смерти, но согласно Эпиктету, Сократ не боялся смерти. И хотя для него, конечно, жизнь была предпочтительнее смерти, он относился довольно равнодушно к последней, поскольку был уверен, что встретит смерть мудрым и добродетельным. Такую смерть еще называют доброй. Именно это подразумевается под термином эвтаназия. Однако для Сократа и стоиков добрая смерть означала неприятную и мирную смерть, а такую, какую встречают с мудростью и добродетелью. Зная, что не все из нас смотрят на определенную ситуацию как на катастрофическую, мы можем сделать вывод, что ужасное ее делает скорее наше собственное мышление, наше оценочное суждение и наш способ реагирования, нежели само событие. Наша отрицательная оценка события не является физическим свойством Как заметил Аристотель, огонь горит одинаково ярко как в Греции, так и в Персии. Но суждения людей о том, что такое хорошо и что такое плохо, в разных точках мира разные. Поэтому Марк Аврелий сравнивает свои суждения с лучами света, озаряющими объекты внешнего мира, что перекликается с аналогией созерцания мира через цветные очки, приводимой Беком. По мнению Марка, осознание того, что наши оценочные суждения являются проекциями отделяет их от внешних событий. Он называет этот когнитивный процесс очищением, катарсисом разума. В этой главе мы увидели, как ценности, которые Марк усвоил в своей семье, такие как простота и прямота речи, вступили в конфликт с ценностями, пропагандируемыми представителями второй софистики и риториками при дворе Адриана. Поэтому он называет прямолинейность языка стоиков антириторикой, которая реализуется с помощью такого приема, Как повторное описание событий без оценочных суждений, что-то вроде античного предшественника декатастрофизации, применяемой в современной когнитивной терапии. Принять этот подход к описанию той или иной ситуации значит сделать решительный шаг в изучении других практик стойков Следующий шаг на этом пути подумать, какие имеющиеся у вас ресурсы или добродетели помогут лучше справиться с ситуацией или как поступил бы на вашем месте мудрый человек. Как бы мы ни назвали эту стратегию, когнитивное дистанцирование или катарсис, мы отделяем жесткие оценочные суждения от внешних событий, избавляясь от излишней привязанности к вещам. На первый взгляд, этот прием может показаться сложным, но если вспомнить высказывание Эпиктета: "Людей мучают не вещи, а представления о них", то он может стать отличным руководством к жизни. Мы увидели, что разочарование Марка в придворной жизни и формальной риторике постепенно привело его к более глубокому изучению философии. Его личный ментор Юний Рустик убеждал Марка полностью обратиться в стойко и всем сердцем принять эту философию как образ жизни.